То, что безнравственно, на самом деле недостаточно нравственно, ведь и в неправде есть доля правды, иначе она не могла бы даже зваться неправдой. Рабин Дранат Тагор. У нас с вами много общего, сказал свещеник, машинально раскладывая карты. Мы тоже верим фактам и не пытаемся изменить их, а они таковы. Все в мире несчастливы, независимо от того, богат человек или беден. Разве только он святой? А святых не так уж и много. Стоит ли бояться ничтожной боли? У вас и у меня есть одно общее убеждение: через 100 лет нас не будет в живых. Сила и слава. Грем Грин. Пролог. На берегу океана было удивительно тихо и спокойно.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 Этому океану миллионы лет, и ещё через миллион лет он будет так же равнодушно нагреваться под солнцем, не обращая внимания на мелкие человеческие радости и несчастья, или превращаться в бушующего демона, способного причинять ужасные разрушения на своём пути, словно напоминая людям о своей природной силе. Ренард подумал, что через миллион лет возможно всё будет совсем иначе. Но ему не хватит даже фантазии, чтобы продумать эту мысль до конца. Зрелище бескрайнего водного пространства завораживало и давило на сознание. Он вырос в Киеве и считал Днепр самой лучшей рекой на свете, привыкшей к его неспешному течению и чётко очерченному берегу, который был виден в любую погоду. В Москве он не замечал реки, которая была мельче и уже Днепра. Впервые попав на Чёрное море, он испытал восторг и ужас перед столь впечатляющей водной гладью. Но океан был совсем иным. При одной мысли о его безбрежных просторах становилось немного страшно. Какие неведомые существа обитали в его глубинах, а каких тайн не знали люди, сумевшие даже прорваться в космос? Ренард взглянул на океан. Сколько секретов хранит эта безмерная водная масса, как много тайн в ней скрыто. Тайны, вспомнил он, хмурясь. Кто бы мог подумать, что он столкнётся с таким детективным сюжетом, когда нужно будет вычислить преступника, которого невозможно вычислить. Кто мог предположить, что его жизнь превратится в одну большую тайну? И все события последнего года смогут послужить основой лихо закрученного детектива. Ренат невесело усмехнулся. Весь последний год и вся его предыдущая жизнь. Он взглянул на океан. Тот, словно соглашаясь с ним, равнодушно накатывал свои волны на берег одну за другой. Ренат поднялся. В конце концов у каждого своя судьба. У него своя, у океана своя. Так было миллион лет назад, так будет и через миллион лет. А срок его жизни столь мал, что он даже не может быть относительной величиной по сравнению со сроком жизни этого океана. И в этом ничтожно малом промежутке времени протечёт вся его жизнь и его судьба.